Глава девятая. «Далеко собралась?» вздрагивая от голоса мужа и замираю на месте, боясь пошевелиться. Как он узнал? Ведь никто не предполагал, что я сбегу. Лишь медсестра Татьяна помогала мне улизнуть от него. Неужели она лишь притворялась такой понимающей, а сама вот так жестоко вонзила мне нож в спину? «Вита, я с тобой разговариваю». Гремит его голос все еще позади меня. А у меня не хватает смелости встретиться с ним взглядом. «Неужели это все?» я вынуждена вернуться с изменником домой. Биться я с ним сейчас не смогу, потому что решила, что теперь для меня самое главное — это спокойно выносить мою малышку. Поэтому нужно где-то взять силы и найти способ уговорить его оставить меня в покое. Но зная своего мужа, уверена, Если он решил для себя, что развода не будет, то он сделает все возможное, чтобы его не было. Матвей, стараясь сохранить спокойствие, оборачиваясь к мужу, и тебе доброго дня. Что это за фокусы вита сверлит меня свирепым взглядом предатель ты о чем не собираюсь стелиться ковриком у его ног и оправдываться за свою попытку сбежать ты какого хрена делаешь в аэропорту он тянет руку к моей сумке вытягивая ее из моих пальцев разве не ясно я уезжаю отвечая спокойно хотя врач сказал что в моем положении перелеты нежелательны, но мне кажется гораздо нежелательнее оставаться рядом с этим подонком «Что за бред?» — говорит с какой-то агрессией муж. «Куда ты собралась? Да еще в тихушку. Тебе нельзя сейчас лететь». «Летать нельзя. А спать в постели, где ты кувыркался с другой женщиной, можно? И находиться рядом с мужчиной, которому надоела я и моя проблемная беременность, по-твоему, лучше?» Я снова начинаю заводиться. Вовремя ловлю негативные эмоции. И мысленно представляю свою румяную, развощекую девочку, которой я буду заплетать косички и надевать красивые платья. Мою крошку, которая будет любить меня, независимо от моего самочувствия. А я подарю ей всю ту нерастраченную любовь, что теперь будет направлена на нее одну. Вид. Тяжело вдыхает Матвей. Поехали домой. Поговорим там спокойно. Я туда не вернусь. Я в этом абсолютно тверда. Да, это моя квартира. Устройство, которое я вложила силы и время. Где выбирала каждую подушечку и салфеточку. Обустраила наше гнездышко с большой любовью. Знала бы я, что тот, от кого я меньше всего ждала предательства, так вероломно вонзит мне нож в спину. Не стала бы так кладываться в эти отношения. Потому что не влюбиться в него у меня просто не было шансов. «Прекрати!» — смотрит из-под лоба Прокофьев. Подулась немного и хватит. Пора снова вспомнить, что ты не ребенок и в ответе за еще одну жизнь. «Почему это тебе можно об этом забывать, а мне нет?» Скрещивая руки на груди. Ты же не думал об этом, когда сношался с другой в нашей кровати. Не думал, когда вываливал на меня свое. Мне это надоело, и я устал. Почему ты даже на мгновение не подумал, каково было мне? М? Смотрю на мужчину напротив, и сердце кровью обливается. Ведь это все тоже любимое лицо. Но под прежней маской теперь скрывается совершенно другой человек. Матвей, мне противна сама мысль возвращаться туда, где ты меня предал. Твою мать! Он отводит взгляд в сторону и снова переводит на меня. — Не было ее больше в нашей квартире. И вообще... — Что вообще? Ты сам подтвердил, что ты хотел почувствовать себя мужиком, а не нянькой. Так отпусти меня. Иди упускай своего самца и не сдержи его больше в узде, а мне дай свободу. Не хочешь развода? Плевать. Рано или поздно твоей пантере надоест быть просто любовницей. Она потребует твоего развода. «Да с чего ты взяла, что я с ней в отношениях?» Он повышает тон, и я вижу, как на нас оглядываются прохожие, и сторону смотрит охранник. «Ты после этого с ней в ресторан не ходил?» Достаю телефон, отыскиваю проклятое фото, показываю его мужу. Его взгляд темнеет. «Откуда это?» «Если это не отношения, то что?» Игнорирую его вопрос, и снова меня накрывает эмоциями. Прикрываю веки и делаю несколько глубоких вдохов. «Тебе плохо?» Слышу беспокойство в его голосе. — Черт, говорил же. Нельзя тебя выписывать. — Нельзя тебя видеть. Это ты на меня так действуешь. И если хочешь, чтобы я нормально доносила нашу дочь, то оставь меня в покое. — Это невыполнимое условие. — Да почему? Не выдерживаю чувствую, как по щеке скатывается слеза. — Потому что я не хочу разводиться с тобой. И я не собираюсь из-за одной ошибки рушить семью. — Девушка, все в порядке? — подходит охранник. — Нет. — мотаю головой. Он не дает мне сумку. Все в порядке. Перебивает меня Матвей. Это моя жена. Она в положении, и ей нельзя летать. Но мы поссорились, и она решила рискнуть здоровьем нашего будущего ребенка. Охранник лишь полоснул нас еще разглядом и отошел в сторону. Не упрямся, Вита. Ты так себе ведешь, что меня тревожит твое психическое здоровье. И придется убедиться, что ты в состоянии воспитывать ребенка. Что? Не понимаю, к чему он клонит. И если мы разведемся, то я докажу, что ты не в состоянии отвечать за ребенка. Сажет у мне очередной нож в сердце.